Андрей Белый. Зима. Снега синей снега туманней, Вновь освеженней дышим мы. Люблю деревню, вечер ранний И грусть серебряной зимы. Лицо изрежет ветер резкий, Прохлыщет хладом вглубь аллей. Ломает хрупкие подвески Ледяных звонких хрусталей. Навеяв в синий, в синий иней, В стеклянный ток остывших вод, На снежной бархатной пустыне Воздушный водит хоровод. В темнеющее поле прыснет вечерний Первый огонек, И над деревнею повиснет В багровом западе дымок. Багровый холод небосклона Багровый отблеск на реке. Лениво каркнула ворона, Бубенчик звякнул вдалеке. Когда же в космах белых тонет, В поля закинутая ель, Сребро метёт и рвет и гонит, Над садом дикая метель. Пусть грудой золотых каменьев Скипит железный мой камин, Средь пламенистых легких звеньев Трескучий прядает трубин. Вновь упиваюсь беспечальный, Я деревенской тишиной. В моей руке бокал хрустальный Играет пенный кружевой. Вдали от зависти и злобы Мне жизнь окончить суждено, Одни суровые сугробы Глядят, как призраки в окно. Пусть за стеною в дымке блеклой Сухой, сухой, сухой мороз Слетит веселый рой на стекла Алмазных, блещущих Стрекоз. Текст читал Вячеслав Румянцев.